Глава 17. «До встречи, милый!» Оля подхватывает на руки собачку и улыбается. Даяна лихо садится в свою белую иномарку и вставляет ключи от машины в зажигание. Казанцев обнимает невесту, крепко целует в губы. «Может, все же возьмешь деньги, Оль?» Она качает головой. Внутри что-то меркнет. от чего Оля, которую он так хорошо знает?» упорно отказывается от финансов поехали нетерпеливо высовывается из окна машины даяна день закроешь ворота закрою обещает он оля забирается на переднее сиденье и пристегивается машина разворачивается к выезду пара веселых сигналов и даяна гонит свой автомобиль вперед она неуемная, если вбила себе в голову что ей надо быть в сочи через два часа. Будет гнать, как ненормальная. Казанцев вернулся в дом. Вошел на кухню, сделал себе кофе. Подхватив чашку ароматного напитка, устроился в кресле на веранде. Ему не нравилось, что Оля отказывается от денег. И он знал, от отчего это происходит. Всему виной тот подонок, от которого она сбежала. Отпил глоток кофе и открыл записную книжку в телефоне. У него остались крепкие связи в Москве. А если хирург проходил по уголовному делу, однозначно засветился. Надо навести справки. А может, дожать, где не дожали. Глаза пробежались по списку фамилий и остановились на букве «К» — Корнев. Эту фамилию боялись произносить вслух в его отделе. А Казанцев с этим страшным человеком дружил. Может, потому что именно Корнев взял его к себе в отдел без связи и знакомств подметив в нем отличного оперативника. Ох, если бы знал Денис, на что подписывается, отправляясь в отдел, которым заведовал этот страшный человек, сто раз бы подумал. Но в те времена молодость, бравада, жажда признания пылали ярким пламенем, заглушая голос разума. Корнев знал всё, и даже больше. Ни одно громкое уголовное дело не проходило мимо этого жуткого человека. «Денис, сколько лет, сколько зим!» — обрадовался Корнев. «Неужели решил вернуться?» «Нет, пока еще держусь», — по-доброму рассмеялся Казанцев. «А жаль, нам тебя не хватает». «Я по делу, Марк Борисович». «Ну, не томи тогда, раз по делу, говори как есть». «Женюсь я, Марк Борисович». «Да что ты, поздравляю, невеста красивая». «Очень красивая, только проблема у нас есть небольшая». Имела Оля неосторожность до встречи со мной побывать гражданской женой одного известного хирурга. Он в конце осени по уголовному делу проходил. Пациент, у которого скончался, Молчанов, резко перебил его корнев. Он самый. А что, так известен этот Молчанов? Да чтоб его, все службы из-за его дела на ноги подняли, даже нас подключили. Много у него влиятельных знакомых, у этого Молчанова. А просчет он допустил серьезный во время операции. На допросах невменяемый был. Винил во всем свою жену Олю. Даже плакал. Представляешь, взрослый мужик, профессионал, и рыдает на допросах, проклиная какую-то Олю. Ну, потом дело замяли. Понимаешь, дело шумное и неприятное. От него избавиться хотели поскорее. А где он сейчас? Продолжает работать? Его от операции на время отстранили, Денис. На два месяца он отпуск брал. После отпуска уволился из госпиталя, свою частную клинику открывает. Сам понимаешь, такой серьезный просчёт – это черное пятно на репутации. Но пациентов у него очень много. За качественные операции на сердце люди готовы платить приличные деньги. Ясно, спасибо. Стой, Казанцев, ты как рубил с горяча, так и рубишь. А спасибо мне еще рано говорить. Я тебе, раз ты оказался в этой истории замешан, Еще кое-что про него скажу. С ним работал наш психолог. Ну, как работал? Пришлось вызвать, когда он рыдать начал, избежавшую жену винить в своем промахе. Нам это тогда странным показалось. И, как выяснилось, не зря. Молчанов очень страшный человек. У него насчет Оли никаких тормозов нет. Его бы под замок посадить и не выпускать, пока он страшных дел не натворил. А его выпустили. Оправдали. Я понял, Марк Борисович. Ничего ты не понял. С таким, как Молчанов, шутки плохи. Уважаемый всеми кардиохирург в обыденной жизни не контролирует свои чувства. Он психопат, и это диагноз. Но нас заставили все результаты тестов аннулировать. Давление свыше, от него не отвертишься. Только вот результаты тестов я лично читал. Знаешь, что такое психопатия, Денис? Это страшная вещь. У человека, страдающего таким расстройством, отсутствует способность к сопереживанию и раскаянию в причинении вреда другим. Добавь к этому очень высокий уровень интеллекта и получишь жуткую гремучую смесь. В больнице Молчанов идеален, потому что считает главной миссией спасать людей от смерти. А в реальности лучше с таким человеком не сталкиваться. Чёрт. Казанцев забыл про кофе, и тот плеснулся на его майку с надписью FBI. «Вот тебе и черт. Береги свою невесту, Денис. Она в большой опасности, потому что Молчанов на ней помешался. А если столкнешься с Молчановым, лучше стреляй на поражение сразу. Постараемся в случае чего на самозащиту списать». «Спасибо, Марк Борисович». «Если что случится, звони. А еще лучше, возвращайся на службу». «Не могу я, Марк Борисович. Ну ладно, бывай, всего тебе хорошего». Казанцев положил телефон на подлокотник кресла и с яростью растет остатки кофе по майке. «Надо же! Не зря Оля всю зиму прячется!» Чувствует, что опасен ее бывший гражданский муж. Поразмышляв немного, Казанцев решил поискать сведения о хирурге Молчанове в интернете. Нашел раздел кардиохирургии в Москве. По фамилии действительно всплыл нужный объект. Даже сеть Facebook предлагала его свежий аккаунт. «Хочешь узнать что-то о человеке? Посмотри его публикации». Очень часто в сеть люди выкладывают то, что больше нигде не показывают. Вот и она, официальная страничка кардиохирурга Молчанова Тимура Алексеевича. Казанцев открыл профиль, полистал. Встречи, вечера с коллегами, привлекательный мужчина, процветающий врач... Последние фотографии выложены несколько дней назад. На фотографиях Тимур Алексеевич в больнице. И одна фотография, где он с женщиной. Денис присмотрелся к фотографии и захлопал глазами от удивления. Два дня назад в аэропорту Домодедова Тимур Алексеевич Молчанов обнимал его Олю. Международный конгресс организации здравоохранения и общественного здоровья в Сочи. «Даты 24-29 апреля». Встряхнул на вождение. Два дня назад в Домодедово Оле быть не могло. В тот день Казанцев сделал ей предложение на яхте. Скопировал фотографию и приблизил. Если рядом с Молчановым не Оля, то кто? Скорее всего, девушка просто похожа. Кто такая? Откуда? Зря Денис отпустил Олю в Сочи. Ох, как зря!» «Если новая пассия Молчанова – врач, то ее обязательно должны зарегистрировать на Конгрессе. А если не врач, то в гостинице». Казанцев подхватил чашку кофе и двинулся в дом. Он попробует установить личность новой подруги Молчанова. «Надо только выяснить, в какую гостиницу поселили участников Конгресса. Это не очень сложно. Обычно селят в том же месте, где проходит Конгресс». А еще надо срочно найти Олю и не отпускать ее ни на шаг. Кто знает, что взбредёт в голову этому Молчанову, если он увидит ее снова? В Сочи всех знает Валера. А значит, к тому времени, как Казанцев доберется до города, у него уже будет информация о местонахождении Тимура Алексеевича Молчанова. Валера перезвонил, когда Денис преодолел половину пути и встрял в пробку. «Молчанов зарегистрирован один». «Приехал без подружки», — сообщил он. «Спасибо. А когда выезд у этих конгрессменов?» «29 апреля. Но многие решили продлить отдых до 3 мая. Все же праздники, а в Москве дождь и холод». «А мой клиент когда выезжает?» «29 в обед. Видимо, в Сочи не останется». «Ну отлично, пусть сваливает». Казанцев отложил телефон и уставился на стоящие впереди автомобили. На душе было тревожно. Главное, найти поскорее Олю и Даяну.